И вот дня за два или за три до праздника он просыпается среди ночи, разбуженный топотом лошадей и шуршанием колес на плотине. Его дворец, по распространенному в России обычаю, стоит на самом берегу небольшого пруда. Церковь расположена на другой стороне пруда, в конце плотины, соединяющей дворец с приходским храмом. Изумленный необычайными ночными звуками, хозяин дома встает с постели, бежит к окну, и что же он видит при свете многочисленных факелов? Великолепную коляску, запряженную четверкой лошадей в сопровождении верховых. Он узнает с иголочки новый экипаж и его владельца, одного из живущих у него в доме гусарских офицеров, молодого сумасброда, недавно разбогатевшего, благодаря полученному наследству. Увидя, как он в полном одиночестве разъезжает глубокой ночью в открытом ландо, старый князь решил, что его гость сошел с ума. Со страхом он провожает глазами элегантный выезд и группу окружающих его всадников. И видит, что необычайный кортеж направляется к церкви. Перед папертью все останавливаются, гусар торжественно выходит из коляски, причем слуги бросаются к дверцам и бережно поддерживают барина хотя последний гораздо моложе и проворнее их. Едва коснувшись ступени к паперти, гусар столь же торжественно вновь входит в экипаж, который объезжает вокруг, вторично останавливается у церкви, и вся церемония начинается сначала. Такое время препровождения продолжалось до рассвета. С первыми лучами зари офицер возвратился во дворец, отпустил лошадей, и все успокоились. Утром старый князь первым долгом спросил у молодого ротмистра, что означали эти ночные путешествия. «Ничего особенного», — ответствовал без малейшего смущения бравый гусар. «Видите ли, мои лакеи — новички в своем деле, а я знаю, что к вам на Пасху съедется множество знатных гостей. Хотел сделать репетицию моего прибытия в церковь. Мне остается рассказать...» о своем отъезде из Нижнего. Он был гораздо менее блестящ, нежели ночная прогулка гусарского ротмистра. Накануне отъезда я был с губернатором в театре, где в почти пустом зале смотрел переведенный с французского «Водевиль», а после невыносимо скучного спектакля отправился с одним знакомым к цыганам. Там я получил большое эстетическое удовольствие от их песен и плясок. и любовался ни одним прелестным личиком. Между прочим, говорят, что женщины эти, хотя и полные огня, отнюдь не продажны и часто отвергают с презрением самые выгодные предложения. Было далеко за полночь, когда мы ушли от цыган. Грозовые тучи неслись по небу, дождь лил как из ведра, и температура резко упала. Я был без пальто, И дрожал, как осиновый лист в открытом экипаже. Вот и лету конец, заметил мой спутник. Я это слишком хорошо чувствую, ответил я. Днем я задыхался от жары, теперь же холод пронизывал до костей. Когда на следующее утро я хотел встать с кровати, у меня закружилась голова, и я без сил упал на подушку. Неожиданное нездоровье было мне тем неприятнее, что я уже нанял судно для поездки в Казань. куда фельдъегерь должен был отправиться в моем тарантасе. Обратно я предполагал ехать на лошадях. Губернатор был так любезен, что навестил меня в моей берлоге. Наконец, на четвертый день, видя, что недомогание увеличивается, я решил позвать врача. «У вас нет лихорадки», — сказал он мне, «вы еще не больны, но, наверное, серьезно заболеете. Если останетесь в Нижнем, еще в течение 3-4 дней. Я знаю влияние местного климата на некоторые организмы. Уезжайте поскорей, стоит вам отъехать на каких-нибудь 20-30 верст, как вы почувствуете облегчение, а на следующий день вы будете здоровы. Но я не могу шевельнуться от страшных головных болей, а что будет со мной, если я принужден буду остановиться в пути, пусть вас отнесут на руках до коляски». «Начинаются осенние дожди. Повторяю вам, я за вас не отвечаю, если вы останетесь в Нижнем». Этот врач был человек опытный и знающий. Я последовал его совету, и на другой же день, под проливным дождем, гонимый ледяным ветром, я выехал из Нижнего. Такая погода могла бы испугать и вполне здорового путешественника. Однако уже на второй станции предсказания доктора оправдались. Мне стало легче дышать, а на следующее утро я встал здоровым человеком. В то время как я лежал, прикованный к одру болезни в нижнем, мой телохранитель-шпион томился вынужденным бездействием.